Часть вторая. Появляется ангел В Москву он прилетел поздно вечером. Этот неожиданный вызов, заставивший бросить все дела, волновал и тревожил его. С тех пор, как он сменил свое очередное место работы, его уже давно не беспокоили. Видимо, давали возможность привыкнуть к новому месту, вжиться в коллектив, сработаться. Правда, в одном случае, его руководство все-таки нарушило собственные инструкции. Не успел он приступить к исполнению своих обязанностей на новом месте, как его срочно послали в Австрию, где в это время проходило совещание стран, экспортеров нефти, членов ОПЕК. Но так как он проработал всего несколько дней, его отсутствие в коллективе прошло практически незамеченным. А затем полгода его не беспокоили, и вот теперь очередной вызов. Эксперты контактной группы Министерства иностранных дел по борьбе с наркоманией жили и работали в Москве. Однако он, специальный эксперт этой группы и региональный инспектор безопасности специального комитета ООН по борьбе с преступностью, пользовался относительной свободой и независимостью, правом выбирать работу по профессии и призванию. В случае необходимости его вызывали под благовидным предлогом, то ли для ведения научной работы, то ли на учебные сборы, а то и просто предоставляли путевку именно ему. И тогда он срочно вылетал в Москву. Специальным экспертам контактной группы выдавали особые удостоверения, обязывающие всех должностных лиц оказывать им содействие, равно всех комендантов и начальников аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских и речных портов, автовокзалов, директоров гостиниц, предоставлять в распоряжение предъявителей этих удостоверений билеты и места в гостиницах. Удостоверения были номерные, и по странной логике ему на этот раз достался номер 07. Поймав такси, он назвал адрес. Разумеется, это был совсем не тот адрес, по которому его ждали. Еще два раза он менял машины, ехал в метро и, наконец, добрался до нужного ему дома. Смехотворные меры предосторожности там, где в них нет надобности, никогда не бывают излишними, когда речь идет о профессионалах высшего класса. Они могут позволить себе быть смешными, ибо в конечном счете от этого зависит их собственная жизнь. Поднявшись, он постучал. Дверь почти сразу открыли. Его провели в комнату, где уже сидели представители контактной группы МИДа и ответственные сотрудники Комитета государственной безопасности. Через три часа в сопровождении трех человек он сел в машину, и черная «Волга» понеслась по ночной Москве. Теперь на нем был финский плащ, финский костюм, белая английская рубашка, белые бельгийские носки, финские туфли знаменитой фирмы Топман, часы швейцарской фирмы Омакс. Даже нижнее белье было иностранного происхождения. В кармане лежал паспорт на имя Рамона Эскобара, 32-летнего коммерсанта из Уругвая, заверенный консульскими визами уругвайских и шведских представительств, отмечавших его пребывание в Стокгольме по делам фирмы. В аэропорт Шереметьево они успели за 10 минут до регистрации билетов на самолет, летящий в Стокгольм. Необходимые таможенные формальности, проверка паспорта, консульских виз. Таможенник поставил свою печать и хмуро протянул паспорт уругвайскому гражданину. Пассажиров в самолете было мало, но он все таки надел большие очки, неузнаваемо менявшие его облик, и, достав несколько газет на испанском языке, углубился в чтение. В столицу Швеции он прибыл днем. В аэропорту его уже ждали специальные представители Международного комитета ООН. Кроме традиционных приветствий не было произнесено ни слова. Он молча отдал свой паспорт и сел в машину. Вольва понеслась по улицам Стокгольма. Из Бромма, где расположен Международный стокгольмский аэропорт, они выехали в район Вестерледа и далее через Эссинген и Эншеде к юго-восточной окраине города в район Трольбекена. В небольшом двухэтажном домике он просидел почти 5 часов и все время один. Сидевшие в соседней комнате двое молодых людей смотрели телевизор, а он вынужден был довольствоваться лежавшими на столике газетами из Англии, Франции, Италии, Испании. Он умел читать на английском, испанском, итальянском, и поэтому пять часов пролетели менее мучительно, чем ожидалось. Ему снова вручили паспорт на имя Рамона Эскобара, но на этот раз без советских виз и таможенных отметок. Через четыре часа он уже летел в Нью-Йорк самолетом авиакомпании Pan American. Салон первого класса был почти пуст. Некоторые пассажиры спали, накрывшись специально выданными одеялами. Улыбающаяся стюардесса разносила прохладительные напитки. Он подозвал к себе девушку. «Вы не знаете, какая сейчас погода в Нью-Йорке?» «Конечно, знаю», — охотно ответила она. «Идет сильный дождь, но синоптики обещают к нашему прибытию хорошую погоду». «Значит, мы везем хорошую погоду на хвосте нашего самолета?» — улыбнулся он. Стюардесса рассмеялась. «Наверное, именно так, мистер». Внизу, за иллюминатором, четко просматривалась ширь океанских просторов. Все-таки это крайне неприятное зрелище, вот такой полет над океаном. Когда летишь над землей, как то спокойнее, хотя, конечно, это обманчивое впечатление безопасности. Он вздохнул, закрыл глаза и попытался заснуть. В аэропорту Кеннеди его ждали двое, представитель Международного комитета ООН и представитель иммиграционной службы США. Быстро пройдя таможенный контроль, он сел в машину и роскошный Бьюик повез его в направлении Манхэттена. Генеральный директор внимательно смотрел на сидевшего перед ним молодого человека. Тот спокойно ждал, когда наконец высокое начальство соизволит заговорить с ним. Неожиданный директор улыбнулся. Вы почти не изменились с тех пор, когда были в группе Дюпре. Это недостаток? Для профессионала вашего класса, наверное, да. Я обязательно об этом подумаю. Надо будет отпустить бороду и усы, чтобы меня не узнавали. Но, боюсь, в таком случае я буду похож не на преуспевающего коммерсанта, а скорее на латиноамериканского бандита. Никто этого не требует от вас. Генеральный директор откинулся на спинку кресла. Вас уже ввели в курс дела? Да, судя по всему, это очень интересный случай. Возможность проникновения на этаж постороннего человека практически исключена. Правильно я понял? Да, это нас очень беспокоит. Наш комитет не верит, что убийца Карл Эдстром. Но факты против него. Вам рассказали об этом фотографии виду Дрянковича? С ним накануне смерти беседовал наш инспектор Осенов, и тот дал показания, позволяющие с большой долей вероятности говорить о непричастности нашего эксперта к этому убийству. Я должен найти убийцу? Не только. Необходимо выяснить три вопроса, кто, как и зачем убил Анну Фрост. Главное, зачем. Ведь погиб единственный свидетель невиновности Эдстрома, Югослав Дринкович, убит руководитель лаборатории Анны Фрост, Вальтер Валеров.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 Значит, Эдстром все-таки виноват. Но тогда зачем фотографу обманывать Осенова? Зачем неизвестным убирать Дренковича? Все-таки разгадка находится там, в лаборатории. В какой-то момент Валеров и Фрост стали опасны для неизвестной организации, и она решила их убрать. Сделано, конечно, виртуозно. Валеров случайно умер от сердечного приступа, а Анну Фрост застрелил ее любовник Карл Эдстром. Не слишком ли все просто?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 «Честно говоря, я не ожидал, что пришлют женщину». Она молча смотрела на него. «Вы мало похожи на американских суперменов. Хотя, откровенно говоря, все как в кино. Женщина-детектив. Я доволен, что буду работать с таким сотрудником». Она по-прежнему молчала. «Вы будете хранить молчание на протяжении всей нашей совместной работы?» — хмыкнул он. «Нет», — улыбнулась она. «Просто мне интересно». «Я впервые встречаюсь с «Голубым ангелом» специального комитета ООН. Про вас ведь рассказывают легенды, и кроме того, вы еще коммунист и русский офицер». «Я действительно коммунист, но никакого отношения к КГБ не имею. Мы входим в контактную группу Министерства иностранных дел нашей страны, и вы об этом прекрасно знаете. Я убежден, что перед тем, как приехать сюда, вы внимательнейшим образом изучили мое досье. Разве я не прав?» «Правы», — спокойно подтвердила она. «А если бы я приехала в Москву даже в качестве сотрудника ООН, ваш КГБ не проверил бы данные обо мне?» «Конечно, проверил бы». Он из подлобья взглянул на нее. «Вот видите, мы постепенно находим общий язык. И вообще, видимо, нам предстоит несколько недель работать вместе. Давайте доверять друг другу, насколько это возможно. Я сотрудник ООН и не собираюсь вынюхивать ваши внутренние секреты. У меня нет никакого задания от КГБ и не может быть». Конечно, там в курсе того, что я здесь делаю, но и только. Это я говорю специально, чтобы между нами сразу установились доверительные отношения, если, конечно, они возможны. О, вижу, вижу, вы хотите что-то спросить. Пожалуйста, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Он заметил, как дернулись уголки ее губ. Ваш индивидуальный коэффициент по шкале Роундерса равен 174 единицам, а мой только 163 «Мне должно быть труднее разговаривать с вами, чем вам со мной». «Значит, вы все таки смотрели мое личное дело», — удовлетворенно заметил он. «И что интересного вы там обнаружили?» «Много всего. Ну, например, что вы довольно известный эксперт этого комитета. Знаете несколько иностранных языков, отлично стреляете из пистолета, даже выступали у себя на соревнованиях, занимали призовые места». «Умеете принимать нестандартные решения, обладаете чувством юмора, а ваша коммуникабельность почти абсолютна. Все правильно». «Не слишком ли много достоинств для одного человека?» Он встал с кресла. «Вы будете что-нибудь пить?» Она кивнула головой. «Пиво?» Он подошел к холодильнику и достал две банки. Открыв обе, налил пенящуюся жидкость в два высоких бокала и протянул один ей, улыбнулся. «Честное слово, я не добавлял туда яда». «Надеюсь», — спокойно произнесла она, чуть пригубив из бокала. «Кстати, там же сказано, что вы обладаете феноменальной памятью, энциклопедическими знаниями и выдающимися аналитическими способностями». «Прямо сверхчеловек», — еще раз пошутил он. «А если серьезно?» — вдруг спросила она. «Серьезно?» — он пристально посмотрел на женщину. «Вы, миссис Бенвилл, судя по всему, эксперт-психолог. По вашему независимому виду, столь, впрочем, характерному для ваших соотечественниц, я чувствую, вы не замужем, хотя наверняка имеете одного или двух детей. Ваша главная задача – наблюдение за моими методами и формами расследования. Возможно, я ошибаюсь, но вы, почти убежден, специалист по психологии советских людей, причем достаточно опытный специалист, если работаете в ОНБ. Вы подключены ко мне не одна». На улице идет дождь, а вы без плаща. Значит, в соседнем номере сидит ваша группа, и наш разговор прослушивается. Если судить по вашему коэффициенту, то вы, безусловно, умная женщина, обладаете сильной волей, умеете отстаивать свою точку зрения. По происхождению вы не чистой англосаксонской крови. Какие-то неуловимые моменты позволяют предположить, что в вас есть что-то от скандинавов. У «Меня мать наполовину датчанка». «Тем лучше», — он кивнул головой, — «Кстати, можете передать своим людям, что подслушивать меня не имеет смысла. Я не интересуюсь военными секретами Соединенных Штатов и тем более не собираюсь выдавать секреты Советского Союза даже такой красивой женщине, как вы. Впрочем, я их и не знаю. Будем считать, что это мы выяснили». Кэтрин Бенвилл покачала головой. «Мне будет очень трудно работать с вами, мистер Аскобар». Рамон усмехнулся. «Не прибедняйтесь. Боюсь, что и мне будет совсем нелегко. В качестве первой просьбы я прошу дать мне возможность ознакомиться с материалами следствия по делу об убийстве Анны Фрост. Его, кажется, введет Федеральное бюро расследований. Это можно сделать?» «Да», — она снова пригубила из бокала. «Но это напрасный труд. Кроме Эдстрома там никого не могло быть. В этой лаборатории уже побывали лучшие эксперты ФБР, «Убийца не мог исчезнуть незамеченным, никак не мог. С этим делом все ясно. Тем лучше. Значит, я просто помогу вашему следователю установить истину. А сейчас я прошу вас совершить со мной прогулку по ночному городу и заехать в лабораторию, где была убита Анна Фрост. Может, нам повезет, и там мы обнаружим что-нибудь интересное?» Кэтрин поднялась с кресла, поставила бокал на стол и, глядя на Рамона, серьезно произнесла. «Боюсь, что мы недооценили ваших способностей, мистер Аскобар». Роман улыбнулся, вскочил на ноги и, приблизив губы к ушам миссис Бенвилл, тихо сказал, «Не так громко, а то нас услышат ваши люди и заменят вас на более компетентного и знающего специалиста. А мне, честно говоря, этого очень не хочется». Кэтрин зло сверкнула глазами, тряхнула головой. «Одевайтесь, мистер Аскобар, и не забудьте взять свои документы, иначе вас не пропустят в эту лабораторию».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 Нарушив молчание, Дэверсон протянул папку с газетными вырезками. Это сообщение о смерти Поля Кастеллана, крестного отца мафии. Вальров почему-то хранил их в отдельном конверте. Непонятно, правда, какое отношение это имело к их работе. А что, Вальтер интересовала смерть Кастеллана?» – удивился Виктор. Обычное сведение счетов между кланами мафии. Но почему тогда он хранил эти вырезки в отдельной папке, посвященной делу Авелино? «Может быть, он видел в этом какую-нибудь связь?» вслух подумал Чарльз. «Кто такой этот Авелина?» поинтересовался Виктор, отрываясь от бумаг. «Доверенное лицо самого Энтони Коралла, босса семейства Лючези, одного из пяти руководителей мафии. Знаменитая личность этот Коралла. За ним давно охотились специалисты ФБР, но он умудрялся выйти сухим из любой запутанной ситуации. На его счету немало темных дел» а через Авелина ФБР вышла на самого Коралла. Операция проходила тогда под личным руководством директора ФБР Уильяма Уэбстера. «Что ж, нужно поднять это дело», — решил Виктор, «если, конечно, найдутся еще какие-нибудь материалы. Авелина был замешан в торговле наркотиками?» «Насколько мне известно, да. На него вышли сотрудники Интерпола, а затем передали его ФБР. А у нас нет данных по этому делу.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 В 1983 году на Лонг-Айленде у отеля Таунхаус трое следователей ФБР сумели установить микрофон за приборным щитом в его «Ягуаре», и все разговоры с Сальваторе Авеллино записывались через этот микрофон, а он был шофером Энтони Коралло. Деверсон перевернул несколько страниц. Магнитофонная лента не могла быть использована в качестве решающего доказательства, но некоторые улики ФБР все таки нашло. Авелина и Каралла сотрудничали с частной фирмой по вывозу промышленных отходов, действовавшей в районе Насау и Сафолка, и установили там свой незаконный контроль. В окружном суде Нью-Йорка дело вел прокурор Джулиани. Было арестовано немало мафиози, причастных к данному преступлению. «Только-то?» – недовольно спросил Виктор. «Ты слушай дальше». Чарльз отложил дело и повернулся к Виктору. Постепенно ФБР и прокуратура вышли на всех боссов мафии. Был посажен в тюрьму босс другого клана, семьи Коломбо, Кармино Перстико, а остальным четверым боссам Полио Кастеллано, Энтони Коралло, Филиппо Растелли и Энтони Салерно, были предъявлены многочисленные обвинения в убийствах, шантаже, торговле наркотиками, организации проституции, угоне автомобилей. Дело Авелина было лишь кончиком нити, ухватив за которой ФБР принялось разматывать весь клубок, Может быть, поэтому Вальров и хранил материалы об убийстве поля Кастеллано вместе с делом Сальватора авелина Видишь, он даже пронумеровал все бумаги. Смотри, вырезки от 1 до 86-й. Чарльз показал папку Осенову. Виктор взял ее в руки, стал быстро переворачивать и считать страницы. И все-таки зачем Вальтер завел эту папку? задумался Дэверсон. «К его работе это имеет косвенное отношение. Наша задача всего лишь информировать ФБР об источниках поступления наркотиков и только. Зачем Вальтеру подробности расследования? Это же нас совершенно не касается». «Верно», — согласился Виктор. «Кстати, Чарльз, здесь только 82 вырезки. А где еще 4?» «Не понял». Деверсон взглянул на Осенова. «Как так 82? Там же ясно написано 86». «Их здесь нет». Виктор передал папку Чарльзу. «Кто-то успел их отсюда вытащить, может быть, сам Вальтер или Анна, а может, он выразительно посмотрел на Деверсона, тот, кто имел отношение к их убийству. Чарльз побагровел. Эта папка не выносилась с этажа, значит, листы вырвал кто-то из нашего отдела. Во всяком случае, это не Валеров». «Видишь, он вытащил отсюда в январе две вырезки и аккуратно это отметил, заменив их позднее другими. Кстати, посмотри дальше. В этой папке не хватает еще пяти листов. Нашего запроса в Италию, ответа и трех страниц. Куда они делись и что в них было написано? Ты знаешь?» Чарльз быстро пролистал страницы. «Копии запроса и ответы должны быть в Министерстве внутренних дел Италии. Это мы быстро найдем. Еще одна страница сообщения нашего агента из Мексики». Это тоже можно восстановить. А две другие, видимо, заключения Вальрофа. Боюсь, что вот с ними мы никогда не сможем ознакомиться. Если мы выясним, что было написано в трех остальных, может, догадаемся, что было и в них, — рассудительно сказал Виктор. В любом случае что-то начинает проясняться. Сообщение United Press International. Вчера в Нью-Йорке на 46-й улице Манхэттена убит босс боссов американской мафии «Поль Кастеллано». Вместе с ним застрелен его телохранитель и доверенное лицо Томас Белотти. Убийство американских гангстеров вновь со всей очевидностью ставит перед обществом вопрос об усилении дальнейшей борьбы с преступностью. Полиция начала розыск предполагаемых убийц. Как заявили представители Нью-Йоркской прокуратуры, они не исключают возможности сведения счетов между кланами мафии. Шпигель, Гамбург. Смерть настигла Кастелана перед рестораном Спарк Стей на 46-й улице Манхэттена, между Второй и Третьей Авеню. Бортик тротуара там окрашен в желтый цвет. Это означает, что стоянка автомобилей категорически запрещена. Но ну, на черный лимузин Линкольн, который в час пик подкатил к ресторану, это правило, видимо, не распространялось. Водитель остановил машину и вышел из нее с пассажиром. К ним подошли трое в плащах и открыли огонь из автоматов. Когда отгремели автоматные очереди, неизвестные добежали до угла и укатили в поджидавшей их машине. Им никто не помешал. Посреди дороги лежал Томас Белотти, уставившись в небо и раскинув руки. Костеллано, а именно его привез в ресторан Белотти, скончался на тротуаре, перед раскрытой дверцей автомобиля. В него попало шесть пуль. Убийство Кастелана и его охранника в центре Манхэттена на глазах у ошеломленной публики говорит о том, что в преступном мире Нью-Йорка разразилась одна из тех уличных войн со стрельбой, которые, казалось, безвозвратно канули в прошлое. Вашингтон. Собкор известий Паладин Среди белого дня в самом центре Манхэттена на глазах у сотен людей трое в плащах приблизились к остановившемуся у тротуара Линкольну, выхватили из-под полы полуавтоматическая револьвера и в упор расстреляли двух выходивших из лимузина мужчин. Затем убийцы вскочили в автомобиль и были таковы, оставив позади окровавленные трупы своих жертв. 73-летний Кастелана слыл «Капо Ди Тутти Капи» – боссом боссов американской мафии. Сообщение ABC из Вашингтона. Появление Костелану на скамье подсудимых было бы нежелательно не только для главарей мафии, но и для некоторых государственных чиновников, так как могло бы пролить свет на их связь с преступным миром США. Босс американской мафии должен был вскоре предстать перед специальной комиссией по расследованию деятельности американской мафии. На Пятую авеню приехали в десятом часу вечера. На улицах было мало автомобилей, и миссис Бенвилл уверенно вела свой форт на довольно высокой скорости. Сидевший рядом Эскобар за все время пути не промолвил ни слова, лишь иногда, немного недовольно, поглядывал на спидометр машины. Припарковав автомобиль недалеко от здания, миссис Бенвилл вышла, сильно хлопнув дверцей. Рамон вылез медленнее обычного и пошел вслед за женщиной — Внизу их уже ждал инспектор Сей Гомикава, специально представленный Международным комитетом ООН в качестве помощника Рамона Эскобара. Они успели познакомиться в главном здании ООН и теперь, лишь кивнув друг другу, вошли в лифт, пропустив вперед женщину. Гомикава среднего роста, спокойный, подтянутый молодой человек, ничем не выделялся среди своих соотечественников и сограждан. В Америке, где живут многие азиаты, особенно в китайских кварталах, его вполне могли принять за своего. Английский язык он знал хорошо, но ну а другие давались ему с трудом, и он в основном работал в англоязычных странах, большей частью в Штатах, выполняя свою работу всегда четко и аккуратно. За его плечами была служба в вооруженных силах Японии и работа в полиции столичной префектуры Токио, где он считался одним из лучших специалистов по борьбе с наркоманией.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 Как мы и предполагали, дело касается мафии, убийства Поля Костелана и начавшиеся процессы против мафии. Видимо, наш отдел борьбы с наркотиками и конкретно Валеров вышли на нечто запретное. А Анну Фрост убрали из-за Валерова. Они вместе вели одно дело в нашем комитете. Теперь все понятно. Рамон откинулся на спинку сиденья. «А у вас есть что-нибудь новое?»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 однако исполняемая им роль включает в себя подавление собственной психологической структуры личности для более полного и всестороннего внешнего контакта. Весь день Рамон и Кэтрин провели в главном здании ООН на истривер Туда по просьбе миссис Бенвилл привезли материалы ФБР по уголовному обвинению в убийстве Карла Йохана Эдстрома. Целых семь часов Рамон просидел над документами, пытаясь прочитать что-то между строк. Кэтрин Бенвилл все это время находилась рядом, делая вид, что также просматривает документы. В 4 часа дня Рамон наконец оторвался от бумаг. «Честное слово, я потребую себе молоко. У меня просто вредная работа. Я сегодня ночью спал только три с половиной часа. Я сильно подозреваю по вашему виду, что и вы спали не больше». «Пока я доехала домой, поставила машину», — начала миссис Бенвилл, написала рапорт, продолжил за нее Рамон, подмигивая и оглядываясь. «Здесь, наверное, нет подслушивающих устройств». Кэтрин промолчала. «Неужели не написали?» — иронически спросил Рамон. «Вы же видели вчера, что я специально говорю глупости, выводя вас из терпения. А вы хорошо сыграли раздражение, гнев, даже возмущение. Но я же тоже видел, что это игра. Вы внимательно наблюдали за мной, какой я на самом деле. Боюсь, что мне не удалось вас обмануть». И вы написали в своем отчете, что я обладаю большой коммуникабельностью и не менее большей замкнутостью. Только честно, так?» Она улыбнулась, показывая ровный ряд белых зубов. Счет сравнялся. Вы не находите?» спросила Кэтрин. «Похоже, я вас очень недооценила». «Это должно быть приятно, когда ценят женщины», сказал Рамон уставшим голосом. «Но, честно говоря, я бы не хотел, чтобы у меня была такая жена». Кэтрин отложила бумаги, подняла голову и в упор, глядя на Рамона, спросила... «Почему?» «Что почему?» Он натолкнулся на ее холодный и строгий взгляд. «А ведь я был прав, у вас нет мужа». «Вы не ответили на мой вопрос». Он потер большим пальцем висок. «Все очень просто. Какой мужчина захочет иметь дома женщину, угадывающую все его недостатки, тонко подмечающую его слабости, неприятности на службе, его возможную в некоторых случаях ложь в семейной жизни? Это ведь кошмар, а не жизнь, я не прав». Кэтрин отвернулась к окну. Вы бываете жестоким. Я не просила вас обсуждать мою личную жизнь, хотя бы из уважения к моему возрасту. Я все-таки на восемь лет старше вас». «Никогда бы не сказал», — честно признался он. «Нет, это не комплимент, вы действительно неплохо сохранились». «Вы отвлекаетесь от работы, мистер Эскобар», — ровным голосом сказала она. «Позвольте мне напомнить, что я должна вернуть эти материалы сегодня. Я почти уже закончил. Еще десять минут, и можете увозить ваши бумаги». Рамон начал собирать разложенные по столу протоколы следственных допросов, осмотра места происшествия, медицинских, трассологических и баллистических экспертиз. Через несколько минут он вручил четыре тяжелые папки Кэтрин и остался сидеть за столом, ожидая, пока миссис Бенвилл не отдаст их курьерам ФБР. Когда она вернулась, он внимательно просматривал газеты, обращая внимание на разделы политической жизни и уголовной хроники. В «Мерседес», куда поместили папки с делами, сели двое сотрудников ФБР и региональный инспектор комитета Луис баретто Автомобиль выехал на Пятую авеню, свернул к Кейстривер и понесся дальше. На одном из поворотов, почти у светофора, ехавшая впереди «Альфа-Ромео» внезапно резко затормозила. Раздался виск тормозов. Справа неожиданно возникла «Тойота», в которой двое быстро подняли автоматы. Раздались выстрелы. Один из сотрудников ФБР был убит сразу же, второй тяжело ранен. Он сполз вниз, хватая посиневшими губами воздух. Боретто был легко ранен в руку, так как успел наклониться. Когда один из нападавших подбежал к их автомобилю и открыл дверцу, Боретто выстрелил в него в упор. Сила выстрела была так велика, что нападавший отлетел на тротуар. Из обоих автомобилей прозвучало еще несколько автоматных очередей. «Мерседес» вспыхнул. «Альфа-Ромео», набирая скорость, понеслась вперед. «Тойота» попыталась объехать «Мерседес», но в этот момент из-за поворота показалась полицейская машина. Двое полицейских побежали к «Тойоте». Оттуда последовала еще одна очередь, и один из полицейских растянулся на земле. Второй, сжимая обеими руками «Магнум», несколько раз выстрелил. «Тойота», потеряв управление, врезалась в «Мерседес», раздался взрыв, и теперь оба автомобиля были охвачены пламенем. Преступный мир хорошо знал, что за таким убийством немедленно следовало возмездие. Озлобленные копы устраивали настоящую охоту на подозреваемых, открывая огонь по любому поводу и без повода – На время розыска подозреваемых убийц полиция запрещала всяческую легальную деятельность мафии, закрывала ночные клубы, устраивала облавы в притонах, арестовывала мелких торговцев наркотиками, сутенеров и гомосексуалистов. Самый продажный полицейский не входил в сговор с преступниками в это время, и мафия была заинтересована выдать убийц полиции для продолжения своей деятельности. Уэбстер приказал найти убийц, и уже вечером этого дня сотни осведомителей ФБР наводнили Нью-Йорк сыновьям Поля Кастелану, четверым другим крестным отцам Солерно, Каралло, Ланджелло, Растелли были посланы ультимативные требования выдать убийц. Даже сидевшему в тюрьме Кармино Перстико, чьи обязанности в семье Коломбо исполнял Ланджелло, было послано такое же требование. Но мафиозе категорически отрицали свою вину. Среди членов их семейств не было, не могло быть такого, кто осмелился бы совершить убийство сотрудников ФБР без их ведома. Рамон Эскобар и Кэтрин Бенвилл узнали о случившемся только вечером из газет. Оба понимали, что о маршруте Мерседеса и перевозимом им Грузии могли знать только немногие сотрудники АНБ, ФБР и ООН. Однако на поверку их выходило более 40, и подозревать приходилось всех. Сообщение из Мексики было коротким. Региональный инспектор комитета Эрнесто Тиморио сообщил о решении мексиканского правительства установить более жесткий контроль за своими аэропортами и северной границей в целях пресечения вывоза и распространения наркотиков. Однако здесь же отмечалось недовольство американского посла таким решением мексиканского правительства. В этих сообщениях не было ничего, что могло бы дать хоть малейшую зацепку. Но Виктору вдруг пришла в голову новая мысль. «Ты не находишь, что Вальтер умер при довольно странных обстоятельствах?» спросил он Чарльза, когда они закончили расшифровку полученных данных. «У него ведь раньше никогда не болело сердце?» «Нет», — подтвердил Дэверсон, «Но это еще не показатель. Мой отец умер в 48 лет от инфаркта, а был здоров как бык». «И все-таки странно. Он умер слишком внезапно». «Ты слышал о нападении на сотрудников ФБР? Тогда погиб и Баретта, а ведь они везли дело Эдстрома из нашего ведомства». «Откуда ты знаешь?» – недоверчиво спросил Дэверсон. «Вчера в столовой мне рассказали наши дежурные. Дело же Эдстрома так или иначе связано с гибелью Анны Фроста и Вида Дренковича. А теперь подумай, не слишком ли, кстати, умер твой друг Вальтер Вальров?» Виктор посмотрел на Чарльза в упор, Дэверсон побледнел. «Ты думаешь, и его?» Убежден, Виктор не сводил глаз с Дэверсона. И сделали это очень ловко. Видимо, это те самые, которые подослали ребят ко мне домой и пытались убрать меня на пути в Трентон. Ты расскажешь об этом в комитете? спросил Чарльз. Нет, сначала нам нужно все проверить. Ты ведь, кажется, знаешь, где жил Вальтер. Нам нужно туда поехать прямо сейчас. Может быть, нам удастся что-нибудь выяснить. Дэверсон задумчиво потер подбородок. Мы же были вместе на похоронах. «Ты разве забыл адрес?» «Я приехал сразу на кладбище. Меня тогда вызвали к следователю». «Да, правильно, я и забыл. Вальрофы жили в районе Куинса, почти рядом с мостом Трокснак. Сказать по правде это дело начинает волновать меня. Может быть, действительно там что-то неладно, а может совпадение». «Значит, в любом случае нужно проверить», — закончил Виктор. «Поехали к Вальрофам». Они вышли из комнаты, предъявили дежурному свои карточки, получили удостоверение, миновали поленепробиваемые двери, снова показали удостоверение и вошли в лифт. «Черт бы нас всех побрал!» – в сердцах сказал Чарльз. Виктор промолчал, он понимал, почему нервничает Дерсон. Действительно, как при такой охране и самой совершенной электронной аппаратуре неведомому убийцу удалось пристрелить Анну Фрост и уйти незамеченным? Решено было ехать в автомобиле Деверсона. Volkswagen Виктора стоял припаркованном на стоянке недалеко от дома. Ехать пришлось довольно долго. Во-первых, сам район Куинца был расположен далеко от Манхэттена. Во-вторых, в это время дня заторы на дорогах тянулись на многие сотни метров. Дом Вальера они отыскали довольно быстро. Позвонив снизу хозяйке, Чарльз назвал себя. Жена Вальтера, Инга, знала бывшего сослуживца своего мужа и согласилась принять их, По грязной сыроватой лестнице они поднялись на третий этаж. Дверь открыла высокая, подтянутая седая женщина лет 40-45. пяти. Потрясение, перенесенное ею, оставило свой отпечаток на ее лице. В глазах еще отражалась боль страшной потери и растерянность души, не привыкшей бороться в одиночку с обрушившимся на нее несчастьем. Инспектора прошли в комнату. Инга вошла следом, предложила им сесть. В комнате на видном месте был большой портрет Вальтера, перевязанный траурной ленточкой, и Виктор впервые почувствовал себя неуютно, понимая, как трудно будет вдове покойного говорить о его смерти. Но женщина сама пошла им навстречу. «Я так благодарна вам, Чарльз, что вы пришли. В последнее время Вальтер был сам не свой, какой-то нервный, угрюмый, задумчивый. Говорил, что это связано с его работой. Приходил поздно вечером, рылся в газетах, иногда делал какие-то вырезки». Однажды мы смотрели телевизионную передачу, и вдруг он побледнел и сказал таким неестественным голосом «и его тоже». Я прямо перепугалась, не знала, что и подумать. «Вы хотите сказать Инга, что в последние дни у него бывали неприятности на службе?» — спросил Чарльз. «Нет, что вы», — испугалась женщина. «Он очень любил свою работу, но в последние дни он был какой-то странный. Вы знаете, я ведь много передумала за это время. Может, поэтому так разговорилась». «Не знаю, стоило ли это делать, но Вальтер считал вас своим другом, Чарльз». «А что в это время показывали по телевизору, миссис Вальров, вы не могли бы вспомнить?» вмешался в разговор Виктор. «Конечно могу. Убийство какого-то гангстера. Их убивают каждый вечер, и я думала, что ничего странного здесь нет. Но он так побледнел, что мне стало не по себе. Вот сейчас я вспоминаю и сама волнуюсь». Женщина осторожно достала платок и отвернулась. В комнате воцарилось молчание, Виктор первым нарушил его. «А вы не помните, какой именно гангстер? Может, вы запомнили фамилию, имя или еще что-то? Где его убили, при каких обстоятельствах он заметно волновался?» «Какой-то Населе или Масселли, я точно не помню», — вздохнула женщина. «Может быть, Натан Масселли?» — спросил Чарльз. «Да, да, правильно», — обрадовалась женщина. «Вот это имя, Натан Масселли». «Вальтер еще сказал тогда, и Масселли тоже». «А что-нибудь еще он сказал?» – спросил Чарльз. «Нет, больше ничего, это точно. Вот после того случая Вальтера словно подменили. Стал раздражительным, вспыльчивым, срывался по любому пустяку. Последнее время они все время работали втроем, он, Антонио и бедная Анна. У него болело сердце?» – спросил Виктор. «Нет», – возразила женщина, – «никогда. Он был очень здоровый человек, а тут вдруг неожиданный инфаркт».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 и посмотрел на Виктора. «Ты знаешь, кто такой Натан Массели? «Нет, но я где-то слышал это имя». «Он был доверенным лицом Кастелано. его пристрелили два месяца назад, а за несколько дней до этого тело его друга Фреда Фурино нашли в багажнике машины на окраине Нью-Йорка. Теперь я начинаю понимать». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Виктор. «Я, кажется, знаю, какие именно документы и газетные вырезки отсутствовали в деле Авелино, задумчиво произнес Чарльз. С раннего детства Эрику Пембертону не везло. Его отец, Дэвид Пембертон, возвращаясь домой с фабрики, попал под автомобиль и погиб, оставив жену с четырьмя детьми на руках. Маленький Эрик пошел работать, когда ему не было и 12 лет.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 Эрик хорошо знал, что последует за этим. Он колебался и страдал за жизнь внука. От него потребовали убить своего пациента и друга Вальрофа. Он понимал, что уступив этим людям, он терял право именоваться человеком и быть врачом, но выхода не было. До самого утра не сомкнул глаз Эрик Пемберта на утром, отправился в условное место и получил ампулы. Все случилось так, как ему говорили. Вечером его действительно вызвали к Валеровам, и он ввел содержимое одну из ампул Вальтеру. А затем, придя домой, горячо молился, прося Господа простить ему его прегрешение, понимая, сколь слаб и ничтожен он сам, уступивший насилию и не имевший возможности с ним бороться. Помолившись, он снова отправился к Валеровам и нашел своего старого друга уже мертвым, и он заплакал. И видит Бог, слезы эти были горькие и страшные, ибо на этот раз он оплакивал самого себя. И потеря эта была куда страшнее, чем все предыдущие. Ибо есть ли потери более страшные, чем потеря собственной совести, забвения своего прошлого, измена своей нравственности и моральным принципам? Эти люди сдержали слово. Они отпустили Йозефа домой, но старый Пембертон даже не обрадовался этому. Образ мертвого друга стоял перед глазами, заслоняя всех живых, мешая спать, ходить, дышать, давя кошмарным грузом на совесть, тревожа ночами и мучая днем. Он был убийцей. Одна эта мысль причиняла такие страдания, что сводила с ума. И мертвый Вальтер, каждую ночь являвшийся в снах к Пембертону, всякий раз восклицал «За что?». Эрик всегда старался поступать так, как хотелось другим. На фабрике, куда его привела мать, он во всем слушался мастера, и, владея мастерской, он выполнял капризы своей маленькой Софи. И потом, когда старый Роджер предложил ему переехать к себе, он во всем подчинялся своему тестю. Он всегда уступал сначала матери, братьям, затем Софи, потом сыну, которого не хотел отпускать во Вьетнам, дочери, дважды неудачно выходившей замуж, он всегда уступал. Эрик вдруг подумал, что вся его жизнь была гонкой за чем-то неведомым, недоступным его пониманию. А сейчас он вдруг понял — жизнь закончена. Ему в ней ничего не надо, у него ничего не осталось. Судьба обманула его. Эрик вдруг вспомнил все свои мучения и обиды, всю бессмысленность своей 60-летней жизни. Он прошел в ванную и открыл горячую воду. Ванна быстро наполнилась. Эрик вдруг улыбнулся. Кажется, впервые он знал, что делать и зачем. И впервые никто не советовал ему, не упрекал, не направлял. Впервые он был по-настоящему свободен. Он постоял еще несколько минут у ванной, стараясь продлить это ощущение свободы, а затем медленно стал раздеваться, аккуратно укладывая одежду настоящий рядом стульчик, после чего спокойно влез в обжигающую тело воду. Ему вдруг показалось, что сейчас войдет некто и отговорит его, И он снова должен будет влочить это жалкое существование, обманывая себя и других. И снова будет видеть по ночам Вальтера. Последняя мысль прибавила ему решимости. Он перегнулся, достал из кармана скальпель и быстрым ловким движением провел по запястьям рук, погружая их в воду. Последнее, что он вдруг почувствовал, это приятное ощущение тепла от опущенных в горячую воду уставших пальцев. Виктор нервничал. Чарльз уже должен был подъехать, а его все нет. Осенов заказал третью чашку кофе и все поглядывал на часы. Не успел официант поставить на столик дымящийся кофе, как показался Дэверсон. «Кофе!» — буркнул он подскочившему официанту. «Ну, как дела?» — нетерпеливо спросил его Виктор. «Очень плохо». «Не понял. Я был сегодня в ФБР. Мне деликатно посоветовали не лезть ни в свое дело». «Массели занимаются ФБР и АНБ. Есть мнение, что его убийство связано с убийством Поля Костелано и поэтому всю информацию просто засекретили». «От тебя тоже?» — с спросил Виктор. Дерсон разозлился. «Конечно, и от меня тоже. Можно подумать, ваша государственная безопасность выдает тебе все свои секреты. После того, как я перешел на работу в ООН, я, естественно, выбыл из числа лиц, имеющих доступ к совершенно секретной информации». «Не обижайся, я просто думал, что у тебя есть знакомые, друзья, связи. Ты все таки полковник. Кстати, ты никогда не спрашивал, чем я занимался в ЦРУ. Ты тоже не спрашивал, чем я занимался в Турции. Я ведь знал, что ты не ответишь. И правильно делал. Я не отвечу и сейчас, просто я хочу проинформировать вас, мистер Осенов, что любые внутренние секреты Соединенных Штатов — это их внутренние секреты. И ни один ответственный сотрудник бр не позволят тебе рассказывать о них в Международном комитете». «Ладно, ладно, не горячись», — успокоил Деверсон и Виктор. «Официант принес кофе. Ты ведь сам предложил свою помощь, обещал всё узнать. В конце концов, это дело касается убийства Анны Фрост, и только поэтому меня интересует. И потом Вальтер был твоим другом». «В том-то и дело». Деверсон тяжело вздохнул. «Я нашел этого врача, который лечил Вальрофа в ту ночь». «Ты с ним беседовал?» — заинтересовался Виктор. «Что он рассказал?» «Он уже ничего не расскажет, он мертв. «Его?» — Виктор выразительно посмотрел на Дэверсона. «Нет, он сам перерезал себе вены. А это не может быть убийством, инсценированным под самоубийство. Вряд ли. Я читал протокол осмотра места происшествия. Кроме того, следователь ФБР, ведущий это дело, мой ученик. Он тоже считает, что это типичное самоубийство. А причины?» Почему он перерезал себе вены? Неизвестно. Чарльз пожал плечами. Его дочь уверяет, что последние дни отец был сам не свой. Но... Деверсон замолчал. «Говори», — поторопил Виктор. «Что за дурацкая манера делать эффектные паузы?» «Я не оратор. Просто я хотел сказать, что за два дня до смерти Вальтера у этого врача похитили его единственного внука и вернули только на следующий день после смерти Вальтера», — тихо сказал Чарльз. За столиком наступило молчание. Ты еще в чем-то сомневаешься? Спросил Виктор. Нет, похоже, что его вынудили ввести какое-то лекарство Вальрофу, от чего тот и погиб. Но почему? Почему? Повысил голос Осенов. Кому мешал Вальтер? Кому мешала Анна Фрост? Кто за этим стоит? Чарльз отвернулся и очень тихо произнес. Этим уже занимается ФБР. «Причем тут твое ФБР?» — закричал Виктор, теряя терпение. «Они занимаются этим уже столько дней, а Карл Эдстром сидит в тюрьме. Кто-то убил наших экспертов, убрал единственного свидетеля невиновности Эдстрома, и теперь ты здесь заявляешь, что ФБР занимается этим делом?» «Не кричи», — тихо попросил Чарльз. «Не кричи». «Но объясни тогда, почему ты не хочешь говорить? Кто стоит за этими убийствами?» «Повторяю, этим занимается ФБР». «Что-либо еще я сказать не могу. Просто не имею права», — хладнокровно добавил он. «Чёрт с тобой», — решил Виктор. «Я узнаю все сам». «Сиди спокойно», — посоветовал Дэверсон, «И ни во что не вмешивайся. Повторяю, это внутреннее дело нашей страны. Оно не имеет никакого отношения к комитету». «А убийство членов комитета тоже внутреннее дело вашей страны», — огрызнулся Виктор. «Слушай, как тебя держали в госбезопасности» поинтересовался дружеским тоном Чарльз. «У тебя же нервы не к черту. «Меня два раза пытались убить за последние дни. А теперь ты сидишь здесь и говоришь, ни во что не вмешивайся. А если меня будут резать, тоже не вмешиваться? Или если меня просто затолкают в багажник, как этого Фурина, тоже не вмешиваться? А может, меня собираются убрать по тому же методу, что и Массели? Что же мне, сидеть и ждать?» «Ты хочешь моего совета, Виктор?» — спросил Чарльз и, не дожидаясь ответа, очень тихо сказал. «Уезжай, уезжай поскорее». Виктор понял, насколько это серьезно, даже не взглянув на Чарльза. «Неужели так плохо?» «Ты можешь сослаться на здоровье и уехать. Или просто рассказать, что на тебя дважды пытались совершить покушение, и тебя сразу отошлют. Наш комитет не любит, когда его сотрудники на виду. Мы скорее бухгалтеры, чем полицейские». «Тебя обязательно вышлют домой, в Болгарию». Чарльз прямо не отвечал на его вопрос, но Осенов понял все: «А что будет с убийством Анны Фрост?» «Этим делом уже занимаются специалисты ФБР и АНБ. Мои бывшие коллеги уверяли меня, что руководство комитета даже подключило к этой работе голубого ангела». «Голубые ангелы» — эксперты высочайшей квалификации, и Виктор знал это. Их вызывали в страну, входящую в ООН, Для проведения расследования в особо трудных и запутанных ситуациях. Я расскажу обо всем в комитете, решился наконец Виктор, не пусть они сами решают, что делать. Это твое право. Кстати, я на машине могу подвести. Тебе сейчас лучше ездить на других автомобилях. Где твой Volkswagen? Стоит у моего дома. Я его сегодня не брал, и до самого отъезда не трогай, посоветовал Дэверсон. Виктор понимающе кивнул головой. «А теперь поехали в комитет», — предложил Деверсон. Они вышли вдвоем на улицу и заторопились к автомобилю Дэверсона. Начался дождь, и оба инспектора подняли воротники. Они не обратили внимания на стоявший неподалёку от них белый «Шевроле». Когда Линкольн Дэверсона тронулся с места, к «Шевроле» быстро подошел какой-то человек, только что вышедший из бара. «Вы все записали?» — спросил его чуть гортанный голос из автомобиля. В ответ подошедший протянул магнитофон. На другом конце улицы Линкольн медленно скрылся за поворотом. Сообщение Франц Пресс из Нью-Йорка. Сегодня в штаб-квартире ООН было проведено очередное пленарное заседание Постоянного комитета экспертов ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней. Выступившие подчеркивали необходимость дальнейшей тесной координации всех правоохранительных служб в борьбе против международного терроризма, торговли наркотиками, контрабанды. В целях оперативного взаимодействия с Интерполом решено создать специальный оперативный отдел по координации деятельности постоянного комитета. Роскошный лимузин фирмы «Крайслер» подкатил к трехэтажному особняку. Из него быстро выскочили двое молодых людей. Один, осмотревшись, замер у передней дверцы, второй, наклонившись, мягко открыл заднюю. Позади раздался шум еще двух подъезжающих автомобилей, из них выпрыгнули несколько человек. Из первого автомобиля вышел пожилой мужчина в больших роговых очках. Он сделал несколько шагов вперед, и люди, окружавшие его, сразу рассыпавшись, заспешили за ним, внимательно оглядываясь по сторонам. На лестнице их уже ждали двое хозяев особняка. Из трех автомобилей за поднимающимися по лестнице людьми следило несколько пар настороженных глаз. Посторонний наблюдатель, проходивший мимо, был бы изрядно удивлён и испуган, сумей он увидеть людей в этих автомобилях. Все они держали в руках короткие израильские автоматы УЗИ. Лишь после того, как вся группа скрылась в проеме дверей, машины медленно отъехали. Вскоре эта сцена повторилась. Только на этот раз первым мягко подкатил Роллс-Ройс. И снова из автомобилей высыпали люди — И снова из передней машины вышел достаточно пожилой человек, которого охрана провожала до дома. Всё отличие состояло только в том, что оставшиеся в машинах люди держали в руках автоматические пистолеты. В этом особнячке собирались боссы мафии, и повод был достаточно серьезный. Американская мафия съезжалась на избрание нового Каподи Тутикапи, некоронованного короля, Место убитого Поля Кастеллано не должно было пустовать. В большой комнате собралось человек 30. Во главе стола сидел 72-летний Энтони Коралло, пожилой господин в темных очках. Он был достаточно хорошо известен американской полиции и всему преступному миру под кличкой неуловимой Тонни и славился своим невероятным умением уклоняться от предъявляемых ему обвинений. Будучи в преклонном возрасте, он все же правил большим кланом Лючезе и был одним из самых влиятельных заправил Коза Нострой. Он был всего на год младше убитого Поля Кастелано и давно считался претендентом номер один на этот сиятельный пост. Корелло понимал, как много конкурентов и соперников может появиться у него в борьбе за власть, но он, привыкший к борьбе, готовился дать бой своим конкурентам. Рядом с ним и чуть сзади – Разместились его капитаны и советник. «Они-то, конечно, будут за меня. А вот как остальные?» — думал Коралло. Справа от него разместилась группа клана Бонано и сам босс этого семейства, Филипп Растелли. Наклонив голову, он тихо разговаривал со своим советником. «Интересно, что они там обсуждают?» — подумал Коралло. Капитаны Бонано, повернув голову, видимо, пытались услышать своего босса. «Конечно, Филипп попытается сегодня прорваться к высшей власти, но вряд ли ему это удастся. Боссы остальных семей откровенно его недолюбливают, и кроме своих людей ему не на кого рассчитывать». Чуть дальше сидели члены клана Коломбо и нынешний босс этой семьи Дженаро Ланджелло. Он все время вертелся на своем месте, видимо, чувствуя, что это место не для него, «Не вовремя отсутствует кармина ох, не вовремя», — подумал Коралло. «Уж он-то наверняка мог быть за меня. А этот Ланджело только исполняет обязанности, и все об этом знают. Вот и сейчас его люди смотрят на него, как на одного из капитанов. Нет, он не настоящий босс, На его слово будет значить многое». Он посмотрел налево, встретился взглядом со своим теской Энтони Салерно, глава клана джинавезза понимающе усмехнулся конечно сегодня он главный конкурент Коралла и достаточно сильный противник до корала уже не раз доходили слухи что люди солерно развернули необычайно активную деятельность по выдвижению своего босса него люди действуют всегда очень четко убирая ненужных свидетелей и конкурентов человек неугодный солерно исчезает бесследно энтони солерно был крупным специалистом в этой области И с ним всегда считались боссы всех остальных семей. Даже покойный Кастелано однажды назвал Солерно «человек-нож». Кроме того, он пользовался поддержкой и влиянием в ФБР, а это совсем немаловажно. Капитаны семьи Дженовезе угрюмо молчали, и Кораллов вдруг со страхом подумал, что все они бывшие стрелки, снайперы, умеющие точно, а главное, быстро стрелять. Конечно, ни у кого не отбирали оружие. Да никто и не посмеет отобрать оружие у сидевших в этой комнате людей, как никто не захочет с ним расставаться. Слишком заманчива была бы мысль избавиться от всех конкурентов одним ударом. Это в кинофильмах показывают, как боссы и их люди сдают оружие перед встречами. И их, конечно, всегда обманывают. Коралла усмехнулся про себя. Пусть только кто-нибудь попробует к нему прикоснуться. Хотя он сам почти никогда не носил оружие, Во всяком случае, сейчас не носит. Его люди обучены не хуже головорезов солерну и если кто-нибудь неосторожно поднимет руку, они успеют сделать в несчастном столько дыр, сколько их насчитали в бедном Кастеллано. А вот босс семьи Гамбино, Джон Готти. Коралло до последнего момента не мог поверить, что крестным отцом самого сильного клана мафии станет этот «выскочка». Он ведь совсем недавно вышел из-под стражи, внеся залог в миллион долларов. Говорят, этот молодчик способствовал устранению самого Костеллано и его лейтенанта Томаса Белотти, и семья Гамбино признала в нем своего босса. Невероятно, что никто даже не попытался найти убийц Костеллано, а когда Коралло предложил свои услуги, ему вежливо отсоветовали, заявив, что это внутреннее дело самих Гамбино». Правда, поговаривают, что у Джона были личные счеты с Белоти, Одним ударом у ресторана «Спаркс Стейхаус» он устранил сразу двух могущественных конкурентов. Говорят, что в последние дни Готти несколько раз виделся с Диджилио, доверенным лицом клана Дженовеза. Последний контролировал профсоюз портовых рабочих в Бейоне, а это значит, что почти все международные поставки Пентагона, идущие через порт в Нью-Джерси в другие страны, Осуществлялись под надзором семьи Солерно. Транспортировка охватывала различные грузы от карандаша до тяжелого танка и приносила огромные доходы клана Дженовеза. О чем могли договариваться Готи и Диджилио? Может быть, новый глава клана Гамбино обещал поддержать кандидатуру Солерно? рассуждал Коралло. В любом случае, Джон Готти. Должен понимать, что он слишком молод для капо ди капи Ему всего 45 лет, хотя он и возглавляет самый могущественный клан мафии. Коралло придвинул кресло поближе к столу. Сразу стихли все голоса. Кроме представителей пяти семей, в зале сидели представители Чикаго, Детройда, Филадельфии, Буффало, Лос-Анджелеса, имевшие право голоса при голосовании по данному вопросу. Все, собравшиеся в зале, хорошо понимали, от того, за кем пойдут пять высших боссов-козаностры, зависит судьба голосования. Пользуясь дипломатической терминологией, можно было сказать, что пятеро обладали правом вето. любое конечное решение принималось крестными отцами без советов с посторонними людьми. Несогласных обычно не находилось —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 и выражаем сочувствие по поводу смерти нашего старого друга Поля. Примите наши соболезнования еще раз». За ним опустили головы все присутствующие. Готти чуть улыбнулся, благодарно кивнул головой. Переждав несколько секунд, Кораллов вновь обратился к представителям семьи Гамбино. Все-таки это был самый могущественный клан мафии. «Вы знаете, зачем мы собрались сюда. Не будем терять времени». «Кого предлагают Гамбино в качестве капо-ди-тути-капи?» капи спросил Коралло, отдавая дань традиции. «Джон Аготи!» — раздался голос советника клана Гамбино. В зале ничего не изменилось, но выражение многих лиц не понравилось Коралло. Правда, сейчас его больше интересовали три физиономии — Солерно, Растелли и Ланджелло. Первый улыбался, второй был удивлен. Третий чем-то напуган, интересно, чем. Неуловимый Тони не улыбался, решив не уступать Солерно. Ничего необычного тут нет. По традиции глава клана Гамбино был капо де тути -капи». Но сегодня можно будет сломать эту традицию. А все-таки почему Гамбино избрали этого готи? Почему именно его? Коралло почувствовал здесь какой-то подвох. Он посмотрел на Солерно. Что скажет его главный конкурент? «Кого выдвигает семья дженовеза спросил Коралло ни секунды, не сомневаясь, что услышит имя Энтони Солерно. Встал советник Дженовезе, переждал секунду и бросил бомбу, предлагая по традиции избрать Капо Ди Капи, главу семейства Гамбино Джона Готти. На этот раз Коралло не сдержался. «Джона Готи?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 Все взгляды устремились на поднявшегося советника семьи Коломбо. Коралло понял, что сейчас может решиться все. Конечно, советник выдвинет кандидатуру, которую предложила из тюрьмы Кармино Перстико. «Семья Коломбо поддерживает предложение семьи Дженовезе», — тихо сказал советник Коломбо. «А ваш босс знает об этом?» — снова не сдержался Коралло. «Да»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 Старый Тони вдруг с отчаянием подумал, что может остаться в одиночестве, и, ломая привычную процедуру опроса, он вдруг громко сказал, «Я сам тоже поддерживаю кандидатуру Джона Готти и предлагаю семье Бонану высказать свое мнение». Он вдруг с удовольствием отметил, как недоуменно посмотрел на него Солярно, увидел злобные глаза Филиппа Ростели. Джон Готти же откровенно улыбался – значит интуиция не обманула меня подумал коралла и внезапно все понял понял в тот момент когда солерно наклонившись к диджилио что то тихо сказал ему конечно готи убрал костелана не потому что тот мешал ему и сыновья поля костелано даже не захотели отомстить убийцы их отца готи не посмел бы решиться на этот шаг не обладая он поддержкой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 Этот человек сумел убедить солярную Перстику отдать свои голоса за готи пообещав неслыханные дивиденды. Теперь коралло точно знал, кто именно стоит за Джоном готи и понял, что через несколько минут Джон Готи станет новым королем мафии. Что ж, король убит. Да здравствует король, подумал коралло. В конце концов, все люди смертны, а короли тем более. И может оказаться так, что он переживет этого Готи, хотя тот и моложе его на целых тридцать лет. Крестные отцы редко умирают, как Гамбино, скорее их устраняют, как Кастелану. Неуловимый Тони теперь откровенно улыбался. «Обычная смерть, почти недостижимая роскошь и привилегия для Капу Дитути капи Слишком много принцев стоят за троном короля». Сообщение ABC из Нью-Йорка «Согласно полученным данным, боссом боссов американской мафии провозглашен Джон Готти, 45-летний коммерсант. Он сменил убитого Поля Костелано не только на посту главы клана Гамбино, но и в качестве Капо-Ди-Тути-Капи, высшего главы американской мафии». Полиция высказывает предположение, что Джон Готти имеет отношение к убийству своего предшественника. Однако суровые законы мафии не позволяют надеяться, что свидетели по данному делу когда-либо будут найдены. В свое время Джон Готти уже сидел за убийство в федеральной тюрьме Гринхейвена.